Как и предполагал Рустам, утюги в бытовке уже освободились, и они, слаженно в четыре руки, за какие-то полчаса отутюжили весь комплект офицерской формы ауринша. Парадный мундир, повседневную и полевую форму, а также летнее пальто. Парадную и повседневную шинели решили не трогать, все равно помнуться в чемодане. «Готово дело!» Подвел итог Рустам, отключая пованивающий старый утюг. Надевай парадку, чего ждешь? Да зачем? Отмахнулся Маргус. Завтра надену, чего сейчас ее зря мять. Ну посмотреть хоть на тебя, какой из тебя офицерик получился. «Да брось, завтра посмотришь, ничего особенного. Какой-то ты совсем не романтичный товарищ. Ладно, как знаешь. Когда на колокольню отправимся? Примерно через полтора часа ребята из десантуры звякнуть должны. Вместе пойдем. У курсантов всех военных училищ существуют свои многолетние традиции, связанные с выпуском и получением офицерских погон. Гардемарины славного города Питера, к примеру, в ночь перед выпуском начищают ваксы и сапоги, памятнику адмиралу Крузенштерну, а также надраивают до золотого блеска гениталии коня медного всадника. А курсанты-десантники в ночь перед выпуском обрежают в тельняшку и голубой берет мраморного ангела на колокольне Рязанского Кремля. К этому мероприятию они готовятся загодя, сшивая одну тельняшку из трех. Ибо размер ангела весьма внушительнее. Ангельский же берет, по своим габаритам, не уступает доброй крестьянской сковороде. Городские власти всякий раз пытаются воспрепятствовать этой традиции. Вход в колокольню запирается на замок, а сама колокольня охраняется милицейскими патрулями. И тем не менее, каждый год ангел оказывается одетым по форме, как и подобает хранителю лихого крылатого войска. Прохладная сентябрьская ночь накрыла город бархатным, мерцающим серебряными искрами куполом. В свете парковых фонарей вспыхивали золотыми медалями, облетающие под ночным ветром листья берез, призрачно белеющих в темноте. У крепостной стены Седого Кремля Собралась пятерка самодеятельных кутюрье, облаченных в прыжковые комбинезоны. Ну что, мужики, приступаем, головито проговорил король горощи, без пяти минут лейтенант. Кто на разведку? Давайте я, кивнул Рустам и принялся взбираться вверх по крутому крепостному валу. Двое ментов, доложил он, вернувшись через десять минут. «По мосту швенькаются, туда-сюда. Здоровые! Больше никого поблизости не видать». «Ну, двоих-то мы сделаем», — пренебрежительно махнул рукой король. «Давайте так. Мы с Михой их снимаем. Вы их караулите, пока мы лазить будем». «Силовое решение проблемы следует рассматривать как крайний вариант» авторитетно заявил Ауринч. «Какие еще будут предложения?» «Может, с бабцами какими-нибудь договоримся?» предложил Ренат гандинов имевший длинное прозвище «Офицер Сайгонских ВВС». «Пускай они их отвлекут, а мы по-тихому залезем». Свое прозвище «Кандидат в мастера по парашютному спорту Гайнуддинов» Заработал еще на первом курсе, когда заместитель командующего ВДВ генерал Курочкин посетил тренировку сборное училища в учебном центре. Увидев скуластого раскосого Рената в белом пластиковом шлеме, упакованного в парашютную сбрую, генерал так и высказался Вылитый офицер Сайгонских ВВС, так и прилепилось. Слушайте, мужики! «А может, я договориться с ними попробую?» — предложил Рустам. «Ага, договоришься с ними, как же! В комендатуру отправят, да еще круче бдеть будут!» «Да я серьезно! Если не ошибаюсь, один из них мой знакомый!» «Ну, и когда ты с ним познакомиться успел?» «А еще когда поступал?» — улыбнулся Рустам. «Короче, пока в Рязань ехал...» У меня в поезде чемодан с И костюм там и был, и бабки, и все. Хорошо, хоть документы отдельно лежали в пакете под подушкой. Ну что, вылезай на вокзале, как был, в трико, футболке и тюбитейке. Нашел училище, мне говорят, у тебя в предписании когда сказано явиться? Через два дня. Гуляй пока, а послезавтра приходи». А куда мне деваться? Денег всего рубь, случайно в кармане завалялся. На гостиницу маловато. Походил по городу, в оке искупался. А спать пошел в парк. Нашел газету, лег на лавочку. Укрылся, как безработный в Америке. Все равно. Поворочился, уснул кое-как. Среди ночи Мильтоны будет. Кто такой? Чего здесь делаешь? Ну, я им все рассказал. Так, мол, и так документы показал. Сам думаю, ну все, приплыли. Сейчас зацапают, заарестуют, и накрылось мое поступление. Они меня к себе в отделение привезли, покормили, бушлат дали. Ложись, спи, говорят. Нормальные мужики оказались. А утром их начальник в училище позвонил и попросил меня на день раньше запустить. У нас, говорит... С беспризорщиной уже пятьдесят лет назад покончили. — Класс! И что, точно там твой знакомый? — Да вроде точно. Ну так что, попробую? — Ну давай. Если что, свистни, подскочим. Вскарабкавшись на крепостной вал и перемахнув через чугунную ограду парапета, Рустам уверенно направился к милицейскому патрулю. «Добрый вечер!» — бодро поприветствовал он их, лихо бросив два пальца к виску. «Курсант Садыков, здравия желаю!» «О, привет, старый знакомый!» — обрадовался развощек лейтенант. «Как жизнь, дитя подзаборная?» «Нормально. Вы меня помните?» «Ну, ничего ж себе зрительная память у вас!» — сходу польстил Рустам. «Помню. А как же!» — закивал лейтенант. — Лежит такой подкидыш, как Чарли Чаплин. Ты, я смотрю, поступил? Хотя бы зашел, что ли? Да неудобно было как-то. Не думал, что кто-то запомнит. Чего скажут, приперся. Да брось ты, скажешь тоже. Заходи, чего там, посидим, чайку попьем. А то к нам просто по-доброму фиг, кто заходит. Только если стрясется что-нибудь. Обязательно зайду. А ты чего тут так поздно? В самоходишь, что ли? Свидание, небось. Да нет, тут такое дело. Рустам с заговорщическим видом поманил лейтенанта. Понимаете, у нас традиция такая. Ангела что ли одеть? Засмеялся лейтенант. За этим сюда пришел. А где барахлота? Тут, рядом, у ребят, а мы уж думаем. — Чего не идут? Ждем, ждем! — хохотнул второй милиционер, квадратный сержант с пшеничными усами. — Ну, думаем, не тот выпускник пошел, совсем традиции чтить перестал. — Ну так как, а? — просительно глянул Рустам. — Можно, мы по-быстрому. — По-быстрому как раз не надо. Навернетесь оттуда в торопях, а нам отвечать... Страховку взяли? Веревки или еще чего? — Конечно. — Тогда ладно, делаем так. Я с вами буду. Присмотрю на всякий случай. А ты, Антон, здесь поляну попаси. Кивнул он сержанту и достал рацию. — Если что, предупредишь. — Ух, ребята! — подхитился Рустам. — Спасибо. — Да брось ты! «Мы что, сами в десантуре не служили?» «Правда? А где?» «Я в Костроме, Антон, в Гайжунае». «Ой!» — спохватился Рустам. «А вас начальство не пропистонизирует? Вас же, наверное, специально сюда поставили». «Ничего, решим вопрос», — отмахнулся лейтенант. «Начальник сам в Чучкове служил». «Великое десантное братство! Этого не кот начхал, товарищи!» Через пятнадцать минут операция была завершена. Облаченный в тельняшку и берет, ангел приобрел вид лихой и отчаянный. Для надежности берет был приконтрован к мраморной голове ранцевой парашютной резинкой. Лицо ангела было грязноватым но в сочетании с лихо заломленным беретом грязь была похожа на боевой грим-камуфляж. — Нормально! — оценил король, заботливо поправляя тельняшку на плече ангела. — Классно мужик смотрится! Ну что, спускаемся? — Давай! — кивнул ему Ауринч. — Мы следом! — Марик! — негромко окликнул его Рустам, когда король начал спускаться вниз. — Давай постоим тут еще немного. — А что такое? — откликнулся Маргус и крепко взял его за локоть. Голова закружилась. — Да нет, все в порядке. Так просто. Бывают в жизни такие минуты, которые отчаянно хочется продлить. Ну, хоть на мгновение. Жизнь уже зацепила их своим могучим водоворотом, И начала властно отбрасывать друг от друга. Завтра все будет красиво и торжественно. Гром оркестра, плещущий в осеннем небе алый шелк, Знамени училища, отточенный парадный шаг юных лейтенантов, Последний раз проходящих торжественным маршем по плацу. А потом их ждут тысячи дорог, с новыми встречами и расставаниями, радостями и тревогами. Но все это будет потом, а сейчас вот он, друг, рядом с тобой, и ничего нет вокруг, кроме низкого, рукой дотянуться, осеннего неба, тихо осыпающегося звездами. Ну как это выразить словами? Наверное, девчонки сумели бы. А Рустам не умел. Но Маргус все понял и без слов. Конечно, негромко сказал он И положил руку на плечо Рустаму. Давай постоим. Конец книги Москва, 2004 год. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана для проекта «Абкул» у микрофона».